Шаг третий. Танцуйте под собственную барабанную дробь. Помните ли вы, кто вы на самом деле? Мудрость говорит мне, что я ничто. Любовь говорит мне, что я всё. Вся моя жизнь проходит между этими полюсами. Ни саргадатта махарадж. Этот шаг направлен на осознание поведенческих паттернов, которые скорее подавляют, нежели усиливают нашу уникальную личность. Здесь мы увидим, как наши поступки порой выводят нас от истинного я ради одобрения окружающих, и как это мешает нам развиваться и принимать себя. Мы все стараемся к чему-то приспособиться, вписаться в какую-то картину. Это племенной стадный инстинкт, о котором я упоминала ранее. И суть его в том, чтобы добиться любви и принятия окружающих. Иногда мы идём за толпой, даже не желая этого, просто чтобы не конфликтовать, сливаемся с большинством. Мы не хотим быть теми, кто раскачивает лодку, опасаясь, как бы нас из неё не выкинули. Вопрос в том, как далеко мы готовы зайти. На самом деле, умение адаптироваться к окружению и проявлять гибкость очень ценно. А шагать под чужую барабанную дробь бывает довольно приятно и увлекательно. Это дает нам выбор, разнообразит жизнь. И все же, постоянно позволяя чужим барабанам заглушать наш собственный, мы можем и потерять себя. Важно, чтобы наш бой всегда был нам слышен, чтобы, слишком отклонившись от собственного пути, мы всегда могли найти дорогу назад». Мы часто игнорируем собственные потребности, потому что хотим понравиться окружающим. Вдруг им со стороны виднее, что хорошо, а что нет. Мы старательно подавляем в себе малейшие ростки несогласия и негодования, хотя на самом деле они лишь сигнал о том, что наш фокус сбился. Эта наша собственная сигнальная система подсказывает, что мы рискуем утратить ощущение истины. Короче говоря, Племенном менталитете нет ничего плохого, пока ты сохраняешь внутреннее ощущение того, кто ты есть на самом деле. Часто мы вдруг обнаруживаем, что идём за какой-то коллективной мечтой, даже не пытаясь подвергать её сомнению. Реклама на том и держится. Доказательство тому имеющееся почти у каждого из нас в коробке с нераспечатанными гаджетами. Реклама весьма убедительно рассказывает нам, о чём мечтать. Что поможет нам стать счастливыми и самореализоваться? А вы когда-нибудь задумывались, ваши мечты и идеалы жизни действительно ваши? Осознанно ли вы выбрали их или унаследовали, или просто переняли то, что популярно на текущий момент? Чем больше мы смотрим на внешний мир, ожидая, что он скажет нам, что сделает нас счастливыми, а что нет, тем больше игнорируем собственные взгляды на жизнь, боясь стать изгоями. И это сильно мешает нам раскрыть свою уникальность. Развитие духовного интеллекта не обязательно означает радикальные перемены в жизни. Совсем не нужно становиться одиноким волком среди овец и жить дальше с кредо либо по-моему, либо никак. И это определённо не про отказ от радости жизни. Речь лишь о том, чтобы лучше понять себя и начать замечать, в чём мы ошиблись, где потеряли связь с собой. а порой и вовсе занимаемся самосаботажем. Такая осознанность даёт нам выбор и возлагает на нас всю ответственность за то, насколько твёрдо мы держим жизнь в собственных руках. Чёткое знание того, кто мы на самом деле, под толстым слоем повседневных поведенческих паттернов, обеспечивает нас прочным фундаментом и позволяет быстро вставать на ноги, когда жизнь нас с них сбивает. Вопросы о себе. Вот несколько вопросов, над которыми стоит подумать. Ответ может прийти сразу, но не волнуйтесь, если будет не так. Смысл и сила этих вопросов в том, на что они открывают нам глаза, куда нас ведут. Может, стоит прямо сейчас приостановить прослушивание этой книги и задуматься над ними. Это отличная возможность Сфокусироваться на себе так же внимательно, как вы скорее всего смотрите на кого-то другого. В чём вы, по-вашему, уникальны? Какие ваши особенности определяют вас как личность, делают тем, кто вы есть? Какие особые качества видят в вас другие люди? Как они вас описывают? Меняя лица. Настоящий Slim Shady. Пожалуйста, встаньте. МНМ. Псевдоним Слим Шейди. Настоящий Слим Шейди. Габриэль Гарсиа Маркес писал: "У всех людей есть три жизни: публичная, частная и тайная". Если наша история, по сути, подборка мгновенных снимков из частной жизни, а тень, прибежище для наших тайн, то персона образ в котором мы предстаём перед внешним миром. Это наше представление о том, как мы должны себя вести и выглядеть, чтобы выживать и процветать. Это наша персональная маркетинговая стратегия, в которой мы практикуем разные позы, стараясь предстать под самым выгодным углом. В далёкие времена, когда люди ещё говорили на латыни, словом «персона» называли разные театральные маски, которые актёры надевали, выходя на сцену. Сегодня в психологии, опять же, благодаря Карлу Юнгу, это слово обозначает наши публичные лица. Во многом мы действительно не отличаемся от актёров древних времён. Тоже надеваем маски для разных ролей. Очень немногие могут разглядеть за ними нас настоящих, если такое вообще случается. Эту идею отлично передал великий Уильям Шекспир в знаменитой цитате: "Весь мир театр, а люди в нём актёры". Яркий пример утрированных персон придворные Версаля. Вспомните о двуличной природе персонажей в романе "Опасные связи" Шодорло де Лакло. Некоторые люди носят маски изящнее, более умело, чем другие. Меняют их легко и непринуждённо. Подобны хамелеонам, приспосабливаются к окружению. Их фасады изысканны и бесшовны, и трудно вообще понять, что они носят маску. Другие прячутся за очень формальной и официальной двумерной маской. Они подобны закрытым книгам, и невозможно определить, что за этой маской скрывается и вообще есть ли там человек. Третьи люди надевают настолько неподходящие маски, что не могут скрыть истинные чувства, и общаясь с ними Мы словно видим одновременно два лица. Мы узнаём ценность персон и учимся использовать их ещё в детстве. Они помогают нам приспособиться, вписаться в окружающий мир и, что гораздо важнее, защищать свои страхи, чувства и хрупкое эго. Если задуматься, довольно большая часть социального образования, особенно на ранних этапах, связана с тем, чтобы научить ребёнка прятать чувства. Нас учат держать лицо, напуская на себя вид безразличия и улыбаясь, даже когда внутри хаос. Учат лгать окружающему миру и выглядеть в глазах других совсем не так, как мы себя чувствуем. Надо сказать, в школе самые сообразительные из нас очень быстро понимают преимущества персоны. Выглядишь силачом — можешь экономить деньги на обед. Словешь в классе шутником — считай, что уже в него вписался. А ещё лучше быть тем, кто умеет со всеми ладить. Мы принимаем тот образ, который, как мы убеждены, принесёт нам любовь и принятие окружающих. Комик или обояшка, всеобщий дружище, крутость воплоти, тихоня, модник, бунтарь, заноза, стерва, хулиган и так далее и тому подобное. Мы ведём себя определённым образом и в детстве, чтобы попасть в выбранную компанию, и во взрослом возрасте, чтобы оказаться, например, в элитарном клубе. И так же, как актёры, мы используем реквизит: от крутых кроссовок, стрижки или одежды в детстве до определённого класса домов, в которых мы живём, автомобилей, которые возим, и курортов, на которые ездим в отпуск. Мы знаем всё, что мы делаем. Что-то говорит о нас окружающему миру, и этим можно манипулировать. Некоторые наши образы подчиняются требованиям общества и зависят от того, какого поведения мы ожидаем друг от друга. Порой всем нам приходится вести себя не так, как хотелось бы. Например, ребёнок обязан вежливо разговаривать со взрослым. Кто-то вынужден изображать интерес, когда на самом деле ужасно хочет оказаться в совершенно другом месте. Такое наверняка было со всеми. Социальный интеллект диктует нам, как вести себя в разных ситуациях, и мы используем для этого разные маски. Сами по себе наши образы не хороши и не плохи, но для ментального благополучия чрезвычайно важно отличать их от своего я, то есть от того, кто под масками скрывается. Потому что когда из-за маски мы теряем связь с собой, Мы теряем ощущение внутреннего я. От этого мы часто чувствуем себя опустошёнными, какой-то голограммой, за всех сил борющейся за своё существование. Когда то, как нас видят другие люди и что они о нас думают, беспокоит нас больше, чем собственные чувства, мы по сути добровольно отдаём в чужие руки не только своё счастье, но и своё психическое благополучие. И это только вопрос времени. когда мы начнём бояться быть самими собой или говорить об истинных эмоциях. Повторю, образы себя неплохие, пока не становятся фиксированными или не развиваются больше, чем человек, который за ними стоит. Очевидно, что мировая знаменитость будет вести себя иначе под светом софитов, нежели дома с родными и друзьями. Да, у звёзд есть продуманный бренд, и им необходимо поддерживать имидж. Однако если звезда не готова к бремени славы, ее золотой пьедестал может быстро превратиться в смертельную золотую клетку. Пьянящая слава становится кошмаром. Человек чувствует себя словно в свободном падении, будто он в космосе, изолирован, потерян и совершенно оторван от реальности. Мы много раз наблюдали, как звезды сталкивались с неожиданными душевными муками, которые им приносила популярность. Из-за всех сил они пытались вспомнить своё истинное я и освободиться от оков публичного имиджа. Из-за соцсетей эта проблема сегодня перестала касаться исключительно представителей шоу-бизнеса. Она охватывает всех: от инфлюенсера, застрявшего в собственной спальне, до мамочки средних лет, публикующей посты в Инстаграме. Известность теперь можно достичь, не выходя из дома. А с ней приходят и соответствующие проблемы. Когда персону редактируют в попытке сохранить популярность, акцент делается больше на том, кем мы по нашему мнению должны быть, и на попытках угодить подписчикам. Некоторые эффекты социальных сетей лишь усугубляют происходящее с нами, когда мы забываем о себе истинном в пользу имиджа. Они подчёркивают нашу неуверенность в себе. И то, что в глубине души мы без своих масок чувствуем себя никем. Наши образы могут представлять нас в наилучшем виде, но так же как прекрасный бутон розы не выживет без стебля и корней, нам не выжить без своей сути. Восторг, который мы испытываем от того, что выглядим кем-то, кем хотим выглядеть, вызывает зависимость. Мы ищем всё новые способы поддерживать свою популярность. И этот поиск становится отличным топливом для тревожности и депрессии. Но бояться этого не стоит. Если у нас сильное, глубоко укоренённое чувство собственного я, а его даёт детоксикация, и мы чётко осознаём, что есть что, значит у нас есть надёжный фундамент. На него можно и нужно опираться. Если или вернее, когда земля уходит из-под ног, Полюбуемся своими масками. Нам трудно увидеть свои маски, не только потому, что они обычно изготовлены не из экзотических перьев, но ещё и потому, что мы постоянно их носим. Но есть простой и эффективный способ провести инвентаризацию, проанализировать, как отличается ваше поведение в разных ситуациях. Найдите минутку и подумайте. Как вы ведёте себя, чтобы нравиться людям, в том числе друзьям и родным? Всегда ли вы дипломатичны? А как часто жалуетесь на то, что снова и снова делаете что-то вопреки желанию? Что мешает вам в таких ситуациях просто сказать нет? Начните в течение дня подмечать, когда ведёте себя неестественно или нечестно с собой и окружающими. С кем вам действительно комфортно? С людьми, с которыми вы можете полностью расслабиться и быть самим собой, не боясь осуждения. Вспомните моменты, когда чувствовали себя максимально непринуждённо. Закройте глаза и восстановите это ощущение. Обратите внимание, как держится в это время ваше тело, что происходит с вашим разумом. Вы спокойны или чем-то озабочены? Обратите внимание на скорость мыслей. А может, они вовсе исчезли? Вы чувствуете себя увязшим в прошлом или устремлённым в будущее, или же присутствуете в моменте? В последнем случае сполна насладитесь этим ощущением. Позвольте ему заполнить всё ваше существо, чтобы потом можно было по желанию вернуться к нему. Совершенство не идеально. Всегда живи по собственным стандартам, при необходимости понижая их. Минён Маклафлин. Мы живём в эпоху аэрографии. Если что-то не идеально, это можно мгновенно подправить или даже стереть. Подобное искусство ландшафтной стрижки, только здесь стригут не растения, а людей. Мы доводим себя до совершенства. Редактируем пытаемся представить окружающим свои приукрашенные образы, согласно которым мы тоже везунчики и победители. Это универсальная ложь, в которую вовлечены все, но мы упорно сравниваем свою жизнь с выдумками других, а потом, что совсем не удивительно, обнаруживаем, что нам опять чего-то не хватает. Совершенство цель, по достижении которой, как мы думаем, можно будет наконец расслабиться. и насладиться жизнью. Но каждый раз, когда нам кажется, что цель достигнута, мы понимаем, это лишь очередной мираж, капризная, сиюминутная иллюзия. Совершенство есть не что иное, как недостижимая абстрактная концепция, причем абсолютно субъективная. Мы все оцениваем его по-разному. Идеальный партнер, безупречная внешность, райский отдых. лучшее в мире жизнь. Надо сказать, что стремление к совершенству не имеет ничего общего со стремлением к мастерству. Совершенство ограничено. Оно не оставляет нам места для ошибок, тогда как мастерство не имеет предела и часто достигается именно путём проб и ошибок. В даосизме совершенство синоним смерти, ибо оно По определению достигнутая цель, выполненное дело конец. Некуда дальше расти, конец движению, конец жизни. Есть о чём подумать. В глубине души мы все знаем, что совершенство просто не существует, но нам оно необходимо, как некий идеал, к которому мы можем стремиться и который всегда вне досягаемости. Это такая морковка для нашего услика. Совершенство поддерживает нашу ненасытность, не даёт нам испытать удовлетворённость тем, что у нас есть и тем, как мы живём. Стремление к совершенству убеждённость в том, что останавливаться на достигнутом нельзя, что лучшее уже буквально за углом, что мы никогда не бываем достаточно хороши, что мы всегда можем быть лучше. физически, умственно, духовно. Совершенство, высокая планка, обещание, что когда ты достигнешь конкретной цели, всё у тебя будет лучше, чем сейчас. И мы составляем списки обязательных дел, того, что нужно, чтобы быть лучше и счастливее: заниматься спортом, йогой, правильно питаться, дважды в день медитировать. А когда через месяц другой список оказывается похороненным под только что доставленным нам ящиком вина, мы чувствуем себя лузерами. Вдобавок, проецируем всё это на других людей, причём не только на тех, кто всегда в центре внимания, но и на своих романтических партнёров, а иногда даже на детей. Мы разочаровываемся и утрачиваем иллюзии, когда они не делают того, что, как мы думаем, должны делать. или не оправдывают наших высоких ожиданий, доказывая, что они, как и мы, несовершенны. Речь вовсе не о том, чтобы отказаться от своих целей, а о понимании, их достижение совсем не обязательно преобразит вашу жизнь в одночасье по мановению волшебной палочки. Похудение на вожделенные 5 кг вполне может изменить вашу внешность, но вы совсем не обязательно избавитесь от всех проблем. Вы останетесь тем, кем были. Сделайте сейчас же небольшую паузу и спросите себя: к чему вы стремитесь и что именно рассчитываете получить, достигнув этих целей? Кстати, довольно парадоксальный факт. Японская культура, которая на первый взгляд требует от своего народа совершенства, родила сразу двух форм искусства, почитающих несовершенство. Во-первых, ваби-саби. Древняя философия, выросшая из дзен, которая признаёт красоту не только несовершенного, но и мимолётного, незаконченного. Она позволяет всему сущему быть таким, каково оно есть, в том числе и людям. Быть совершенным благодаря своей неидеальности, а не вопреки ей. Мы же принимаем, что в природе всё находится в состоянии постоянных изменений и можем видеть красоту во всех четырёх временах года так и каждый этап человеческой жизни совершенен сам по себе и не нуждается в корректировке в абиссабе можно назвать совершенным уж извините противоядием от постоянных попыток всё улучшить эта философия принимает естественную суть вещей незавершённость вмятины времени сюжетные линии выгравированные на лице в виде морщин Во-вторых, японское искусство, воспевающее несовершенство, кинцуги, золотой ремонт. Это способ реставрации разбитой керамики, где вместо того, чтобы пытаться скрыть швы и разломы, части соединяются с использованием жидкого золота, привлекая внимание к трещинам. В результате создаются произведения искусства, напоминающие об уникальности изъянов и величии несовершенства. Наши представления о совершенстве не отпускают нас, потому что мы в сущности не обращаем на них особого внимания и не задаёмся вопросом, а что же мы на самом деле имеем в виду под этим понятием. Не говоря уже о следующем маленьком вопросике: а откуда у нас вообще уверенность в том, что наше представление о совершенном совершенно? Однажды настоятель сказал молодому монаху, ухаживающему за храмовым садиком, что позже в тот день ожидают важных гостей. Монах захотел произвести на них впечатление и немедленно принялся доводить сад до совершенства. Он вырвал все сорняки, подрезал неухоженные ветви деревьев, подстриг все кусты и почистил мох и траву. Он тщательно сгребал ковёр из осенних листьев. И вдруг заметил старого мастера дзен, пристально наблюдавшего за ним из окна храма. Надо сказать, после нескольких часов работы сад выглядел великолепно. Это поистине был плод любви. Молодой монах помахал старику рукой и с гордостью воскликнул: "Ну что, как думаешь, теперь сад выглядит идеально, верно?" А тот, глядя на молодого монаха, ответил: Знаешь, здесь что-то не так. Не совсем правильно. Давай-ка я тебе помогу. Старый мастер Дзен встал, спустился в сад и медленно подошёл к дереву в самом центре. Он быстро осмотрелся, а затем, схватившись за нижние ветви, встряхнул дерево с силой, явно не соответствувшей его возрасту, так что повсюду разлетелись яркие листья. Вот теперь всё действительно вернулось к совершенству. Улыбнулся старик молодому монаху и медленно удалился. Подражание. Большинство людей это какие-то другие люди. Их мысли чужие мысли. Их жизнь подражание. Их страсти цитаты. Оскар Вальд. Когда я была маленькой, я всё повторяла за старшим братом. Я по сути старалась быть его точной копией. Если ему нравился шоколад, мне нравился шоколад. Если он отказывался от шоколадки, то я, скрипя сердце, тоже отказывалась. А когда он намного опережая меня, буквально здесь же передумывал, я делала то же самое, конечно, стараясь, чтобы это выглядело чистым совпадением. А когда неизбежно начинались претензии типа: "Да хватит уж меня копировать", я горячо всё отрицала. и начинался спор, а потом и слёзы. Думаю, это ничем не отличается от детства многих. Старших братьев и сестёр по всему миру страшно бесит неустрибимое стремление младших смотреть им в рот и обезьянничать. Безусловно, идя по чужим стопам, можно открыть для себя что-то новое, но это также зачастую мешает нам выработать собственный голос. Стоит помнить, что Христос не был христианином, а Будда буддистом. А Юнг вообще однажды воскликнул: "Слава Богу, что я Юнг, а не юнгианец". Все эти великие личности проложили собственный путь, используя собственный жизненный опыт. Когда мы пытаемся идти по чужому пути, нам всегда труднее держать равновесие. Это чем-то похоже на попытку буквально пройти по чужим следам на песчаном пляже. Дело в том, что мы переходим на естественный ритм другого человека, и каким бы фантастическим он ни был, он не наш. Мы всегда будем чувствовать себя немного некомфортно и неловко, ведь нам придётся не только постоянно проверять, делаем ли мы всё правильно, но и вечно стараться упредить следующий шаг нашего кумира. Не все хотят прокладывать собственный путь. Аргументируя это, например, так: Зачем суетиться, если кто-то уже изобрёл велосипед? Вполне справедливо. Однако, когда мы просто повторяем то, что сделал или сказал кто-то другой, мы не ищем ответы внутри себя и не извлекаем их оттуда. Пассажиру в машине не нужно строить маршрут, за него это делает водитель. И это нормально. Но потом Мы вдруг не можем найти дорогу из места, куда нас привезли. Когда нет глубокого понимания ситуации, нам приходится слишком крепко держаться за других, и это лишает пространства для манёвра, теряется лёгкость. Мы становимся негибкими и неповоротливыми. А ещё мы в этом случае вечно ищем кого-нибудь, кто покажет нам что и как делать. Наше внимание неустанно направлено вовне, мы перестаём прислушиваться к мыслям, к собственному ритму и не учитываем свою индивидуальность. А так мы никогда не научимся доверять интуиции. Более того, как бы хорошо мы не подражали кому-то, нас всё равно ждёт крах, потому что всё это исходит не от нас. Мы всегда будем чувствовать, будто хоть немного, да отстаём. И это всё больше убеждает нас в собственной неполноценности, в том, что мы просто мошенники или самозванцы. Иными словами, в полной безопасности мы чувствуем себя только когда маршируем под собственную барабанную дробь. Если вы хотите, чтобы что-то было аутентичным и подлинным, необходимо взять это из собственного опыта. Ваша жизнь должна строиться на вашем самовыражении. Только так вы действительно сможете развиваться. Это один из аспектов, который мне особенно нравится в шаманах и целителях, у которых я училась. Все они очень мало говорили. Их метод обучения базировался на практическом опыте. Как только они чувствовали, что ты уже знаешь, что делать и понимаешь, как всё работает в их исполнении, они советовали тебе найти собственный путь, конечно, если он безопасен. И каждый из них подходил к делу по-своему. и вовсе не от желания непременно отличаться от других. Просто когда ты кого-то копируешь, ты не можешь вложить в это свое сердце, не можешь по-настоящему вовлечься в то, что делаешь. В этом всегда будет ощущаться недостаток чувств и эмоций. Проржавевший нимб Мне не нравится, когда из меня делают полубога. Я хочу, чтобы меня знали, как обычного человека, со своими достоинствами и пороками. Нельсон Мандела. Многие люди обращаются к духовности всецело из-за стремления стать совершенными или другими словами, просветлёнными. Действительно, это ли не совершенство? Но это чрезвычайно трудная цель, скорее ограничивает нашу жизнь, нежели преображает. Она служит основой для бесконечных списков дел, которые нам, по нашему мнению, Необходимо сделать для её достижения. Духовное просветление стало сегодня идеалом, высокой планки, основанной на слухах и предположениях о том, что если не фокусироваться на нём, то гарантированно не получишь ожидаемого. Вот ты занимаешься йогой, сидишь со склонённой головой и молитвенно сложенными руками в положении слияния со Вселенной, источаешь мудрость и безмятежность, тянешь Ом. а через 5 минут ругаешься в пробке, потому что опаздываешь на важную встречу, и от безмятежности не осталось и следа. Мы не можем быть совершенными дольше нескольких прекрасных мгновений, и потому вместо того, чтобы позволять духовной практике протекать через всю нашу жизнь, разделяем её на части. У нас есть наша духовная жизнь и жизнь настоящая, и они никогда не пересекаются. В связи с этим я настоятельно рекомендую вам сейчас же выкинуть список обязательных дел и отменить режим поиска. Чем больше вы стараетесь быть духовным, тем дальше отходите от себя истинного. Если нам приходится быть чем-то, что отличается от того, что мы чувствуем на самом деле, это театр. Жизнь непременно покажет всё, что нам нужно знать о себе, но только если мы позволим ей это сделать. и успокоимся достаточно, чтобы услышать ее голос. Духовность идет в комплекте с ожиданиями, как от себя, так и от других. Принято считать, что если ты следуешь той или иной духовной традиции, или если ты высококвалифицированный психолог, то, скорее всего, ты пережил серьезные душевные потрясения. Ведь в противном случае ты просто не можешь быть хорош в своем деле. И опять скромность летит в тар-тарары, Ибо наши подретушированные образы пытаются доказать друг другу, насколько они духовны, в надежде скрыть, что на самом деле мы медитируем не каждый день, будто это какой-то смертный грех. К сожалению, для духовного мира, как и для любого другого, характерна своя доля тщательно отобранных и продуманных персон. Гуру плывут по жизни, словно парящие в воздухе божества с мудрыми лицами. В окружении восхищённых, лавящих каждое слово последователей создаётся впечатление, будто они преодолели рубеж обычной смертности, что это просветлённые существа, свободные от слабостей и недостатков. И они лишний раз напоминают нам, что мы ничтожно малы, и впереди у нас ужасно долгий путь. Мы все должны быть очень осторожны. Нам ни в коем случае не следует возводить других людей в ранг полубогов. Безоговорочная преданность ленивая форма жизни. Нам нужно взять на себя полную ответственность за себя и свои поступки. И тогда, если наш гору сделает что-то, что нас разочарует, а это случается неизменно, мы не почувствуем себя так, словно куда-то падаем. До тех пор, пока мы не будем готовы приобретать собственный опыт, Нам всегда придётся преклоняться перед представлениями других людей о том, какими мы должны быть и что нам нужно делать. Древний дзен-буддийский канон авторства Линцзы гласит: Если встретишь Будду на дороге, убей его. Если мы проводим жизнь, слушая, как её объясняют гуру, можно по сути вовсе перестать жить. Великие могут очень сильно отвлекать нас от нашей работы над собой. Лень Цзы, по сути, говорит, что нужно найти свою природу Будды, и что мы никогда этого не сделаем, зацикливаясь на том, каким образом, как мы думаем, наш опыт должен соответствовать чьим-то представлениям о нём. А ведь куда важнее наш реальный опыт прямо здесь и сейчас. Радость каждого дня в том, что он постоянно предлагает нам что-то новенькое. Если мы не спрятались в горной пещере, жизнь, как бдительный учитель, покажет и подскажет нам, что делать. Будь то вспышка раздражения, которую мы чувствуем, застряв в очереди праздных болтунов, когда очень спешим, или искры зависти к чужому успеху. Именно в такие моменты наша духовная маска доброжелательного знания и безмятежности летит в тар-тарары, и мы понимаем, На чём нужно поработать? Помнится, в самом начале обучения шаманству наставник спросил, что я думаю обо всём том, к чему приобщаюсь. Я ответила, что хотя практика мне очень нравится и ужасно хочется во всё это верить, я никак не поборю внутреннего скептика. А он сурово посмотрел на меня и сказал, что я никогда не должна переставать быть скептиком. Суть шаманизма не в слепой вере, а в опыте. Слушайте, что вам говорят другие, открытые, с интересом, но ни во что не верьте, пока не испытаете этого на собственном опыте. Тогда не нужно будет никому верить на слово, вы просто будете знать, что это так. По моему мнению, рейтинг духовных учителей мира возглавляет его святейшество Далай-Лама. В конце концов, он считается 14-м перевоплощением овала Китишвары или Ченрезига, быт хи сатвы сострадания и святым покровителем Тибета. Но сам он называет себя простым монахом, не лишённым человеческих слабостей, таких же, как мы с вами. Он часто рассказывает людям о своих недостатках. В одной такой истории, которая мне особенно нравится, он со смехом вспоминает, как будучи совсем молодым, завидовал одному из своих служителей, у которого лучше, чем у него, сложились отношения с одной конкретной птицей из его вольера. Далай-лама смотрел, как симпатичный попугайчик позволяет служителю гладить себя по головке, клюёт зёрнушки с его руки. Ему святейшеству очень хотелось, чтобы птица проявляла к нему такую же любовь, но попугай его к себе даже не подпускал. И это раздражало его, ведь в конце концов он был его святейшеством Далай-ламы. А это, несомненно, означало, что птица должна любить его больше, чем простого служителя. Он решил на несколько дней взять на себя обязанности служителя и кормить птицу сам. Хотел доказать, что все объясняется лишь тем, что тот монах проводит с птицей много времени. Но сколько он не старался, попугай не проявлял к нему никакого интереса. В итоге он окончательно разозлился, Я трёкся от попугая, у них тоже в любую возможность дружбы с ним в будущем. Танцуйте под свою барабанную дробь. Где твоё желание быть странным? Джим Моррисон. Маршировать под собственную барабанную дробь не значит вечно идти вразрез со стальными. Это означает лишь, что вы непременно включаете своё я, свои мысли и чувства во всё, что делаете. Так, вы становитесь хозяином своей уникальности и безоговорочно принимаете факт, что отличаетесь от других, что не всегда будете вписываться в общую картину, да и не всегда будете хотеть этого. Это решение вырабатывать собственный стиль, а не идти в ногу с модой. Как ни странно, одна из самых сложных задач для каждого из нас просто быть собой. Ведь если мы на это решаемся, Нам приходится что-то сделать с наибольшим препятствием со своим страхом. У этого страха множество разных обличий. Мы боимся, что нас не будут любить или принимать, боимся выставить себя дураком или почувствовать себя уязвимым, боимся неудачи, боимся по-полной задействовать собственную силу и максимально реализовать потенциал. И, возможно, самый большой наш страх Быть увиденными окружающими, так сказать, во всей красе, такими, каковы мы есть, со всеми изъянами и недостатками. Единственный способ вопреки этому чувствовать себя комфортно и быть по-настоящему свободным перестать скрывать те аспекты себя, которые нам не нравятся. Шаманы считают, что только если ты расправил плечи и позволил всем увидеть себя таким, какой ты есть, не пытаясь ничего скрыть, проявится твоя истинная сила. Найдите минутку и спросите себя, каких трёх вещей вы боялись всю жизнь. Вот прямо сейчас подумайте об этом. Что в первую очередь приходит в голову? Если хотите, можете это записать. Теперь спросите себя, каких трёх вещей вы никогда не делали из-за страха. Ну что? Согласны мириться с этим и впредь или, может, Пришло время открыто столкнуться со страхом, который мешает вам жить так, как хотелось бы. Если да, то возьмите один из своих главных страхов и уделите ему всё внимание. Посмотрите, от чего именно он якобы вас защищает. Вы вполне можете обнаружить, что это детский страх, который вы давно переросли.